Глава 2. Игнатьевы. Заметив компании Игнатьевых, которые выбрались из кортежа бронированных автомобилей, я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Нет, я не чувствовал страх перед людьми, отправившими между мирья обладателя этого тела и его отца. Скорее, я ощущал угрозу, которая исходит от них». Мы с сестрой так и остались стоять посреди дорожки и смотрели на людей, которые заходили на территорию. Человек в костюме шагал впереди, разговаривая с седоласом мужчиной лет 50. Следом шел еще один мужчина в летах, двое парней помоложе и одна девушка. Все они были одеты в темные костюмы, словно направились на траурную церемонию. «Чего им нужно, Захар?» Я мысленно приготовился активировать дар». «Зараза! Все произошло так быстро, что я даже не успел как следует потренироваться. Хотя, скорее всего, сопротивление будет безуспешным, учитывая итоги прошлой битвы. Надо же! Кроме этого, блюдка гостей встретить некому!» «Впрочем, зная гущенных я не удивлен», — произнес седой мужчина. «Я узнал его. Это глава рода Игнатьевых Виктор. Было бы кого встречать, тут же парировал я». «Знал бы, что сюда, пожалуй, Игнатьева не вышел бы даже на порог». «Да как ты смеешь!» Один из молодых ребят тут же бросился ко мне, но его остановили. Логично, молодой, горячий, не может держать себя в руках. Господа, мужчина в светлом костюме в полоску явно нервничал. Он был единственным, кто выделялся из толпы, не только нарядом, но и внешностью. По его рыжим кудрям и веснушкам можно было судить, что он явно не из рода Игнатьевых. «Прошу следовать букве закона. Рядом с вами представитель власти. Ведите себя сдержанно, как подобает людям благородного происхождения». «Ага. То есть, не будь тебя здесь, ты бы не возражал, чтобы мы перегрызли друг другу глотки?» «Интересная позиция представителя власти». «Я понимал, что не будь здесь судьи, который пришел проверить, чтобы все прошло согласно закону, конфликта не избежать». «Мы пришли заявить о своем праве на услужение», заявил Виктор и надменно поднял голову вверх. «Не могу вам отказать. Служите!» — отозвался я, выставив ногу вперед и указав на испачканный носок сапога. «Да я тебя порву!» Тот самый вспыльчивый парнишка кинулся в мою сторону. Макар, кажется. Я сделал шаг в сторону и немного покачнулся. После ранения мне было еще плоховато. Макар замахнулся и вложил всю силу в удар. «Если бы не такой широкий замах, я бы не успел уклониться». Но мне хватило времени, чтобы перенести вес тела на левую ногу и резко провести боковой удар локтем. Отработанный во многих воплощениях удар угодил точно в нос сопернику. Голова Игнатьева-младшего откинулась назад, а сам он опешил и приземлился на пятую точку. Казалось, Игнатьевы отреагировали совершенно спокойно. Но я видел яростные взгляды братьев Макара, полный ненависти взгляд Виктора и заинтересованный взгляд Инги. Ее глаза пробежались по мне, а на губах всего на мгновение показалась хищная улыбка. «Да, я помню эту девчонку. Пока прежний я дрался с Родионом, она пришла брату на помощь. И когда его прикончил отец, девчонка воспользовалась удобным моментом и едва не проломила мне грудную клетку. Конечно, в обычном поединке даже прежний Михаил бы ее победил, а я так и подавно. Но все равно она была опасным противником». В общем, плевать на нее и всех Игнатьевых. Мало ли, что ли бед у нас. Сейчас я вел себя как последний моральный урод. Но мне хотелось им отомстить за то, что будет дальше. Внутри меня разрывало от гнева. Тот Михаил, который жил в этом теле прежде, прекрасно знал, что такое право на услужение. Да и я знал, чего ждать. Вон Арина как раз прислуживает нам, следуя этому закону. Обидно только, что служить придется мне». «Жалеть эти твари меня все равно не будут, поэтому пройдусь по ним как смогу, пока есть такая возможность». «Прекратите!» Это уже прозвучал голос не судьи, а дяди Романа. Все повернулись в сторону дома и увидели его, стоящего на крыльце. «Наконец-то хоть один воспитанный человек среди этого сброда», — произнес Виктор. «Не припомню тебя у Корниловых. Неужели хоть одного гуща нахватило ума не ввязываться в это?» «Я округлил глаза, но тут же память подсказала мне причину, почему дядя Рома не отправился на бой. Если быть точным, дядя был там, но об этом никто из Игнатьевых не знал. Чем обязаны?» — сухо произнес Роман. «На правах победителя мы хотим воспользоваться своим правом на услужение», — произнес Виктор. «Гущины виновны в смерти Родиона Игнатьева. Все, как принято в боярской грамоте, принято на всеобщем вече в Суздале». «Жизнь в услужение за жизнь убиянного!» «Забирайте Михаила!» Дядя кивнул в мою сторону и повернулся, чтобы уйти. «Вот так просто? Ну, спасибо, дядюшка, ты сама доброта!» «Зачем мне этот полукровка?» Игнатьев-старший даже не скрывал своего пренебрежения. «Я забираю Александру!» Повисла тишина. Дядя даже развернулся и посмотрел на Виктора. А Сашка стояла бледная, как смерть. «Не пойду! Не пойду!» шептала Сашка. «В этот момент мне хотелось активировать дар и оторвать головы всем Игнатьевым, которые осмелились сюда явиться. И пусть меня прикончат, но я попытаюсь сделать хоть что-то». Игнатьевы почувствовали напряжение, которое царило в воздухе. «Согласно букве закона все справедливо», развел руками судья. «Возьмите меня вместо нее. Девчонка все равно на выданье», произнес я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Нет, мы выбрали Александру», — ответил Игнатив-старший, развернулся и зашагал к машине. «Что, утерли вам нос, дворняжка?» — отозвался Макар. «Ходи, оглядывайся». Отозвался я, припомнив любимое словечко прежнего Михаила. «Ты мне угрожаешь? Судья Фомичев, вы это слышали?» Пацан тут же принялся изображать из себя жертву. «Технические угрозы жизни и здоровья не прозвучало». Фомичев нервничал и постоянно приглаживал волосы, которые все никак не хотели укладываться так, как хотелось их хозяину. «Вы сможете забрать Александру, когда мы простимся с ней», произнес дядя. Его голос был холодным, словно сталь. «Никто не имеет права лишать девушку такой возможности». Сашка не сдерживала слезы, которые текли по ящикам. щекам. «С одной стороны, ничего страшного. Просто работает с лугой, получает жалования, живет в тепле и хорошо питается» но для девушки из благородного рода это была катастрофа. И если Сашке было плевать на всякие светские балы и прочую ерунду, было нечто, что ставило крест на ее будущем. Павлов ни за что не возьмет в жены прислугу, потому как она теперь до конца жизни должна прислуживать Игнатьевым. Выхода из этой ситуации всего два. Либо Игнатьеву сами ее отпустят, либо весь род будет уничтожен, и слуга обретая свободу, потому как прислуживать некому. И если в первом случае я был уверен, что план не сработает, то второй вариант мне нравился даже больше. Услышав, что ждет ее подругу, Арина подбежала и обняла ее. Я тоже подошел к сестре и обнял. «Я помогу тебе, сестренка, крепись. Даже если придется перебить всех Игнатьевых, я верну тебе свободу». Сашка подняла голову и испуганно посмотрела на меня и на Игнатьевых, опасаясь, что они услышали. Но я все рассчитал. «Они как раз были заняты разговором с Фомичевым». «Пора», — произнес судья, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Стоит отдать Сашке должное». Она шла с гордо поднятой головой и не рыдала, хотя нижняя губа и подбородок время от времени подрагивали. Неожиданно ласточка спикировала вниз и села на ее плече. Девушка повернулась и вытянула вперед руку. Птица спорхнула к ней на открытую ладонь. «Лети», — спокойно произнесла Сашка и ласточка взмыла в небо. Пролетая над Игнатьевыми, она сбросила балласт, который растёкся по плечу Макара. «Дурацкая птица!» — заорал он, принявшись вытирать птичьи экскременты носовым платком. Стоило воротам закрыться за Игнатьевыми, я направился к дяде. Он уже успел уйти в дом, а мне срочно нужно было поделиться мыслями касательно спасения Сашки. Дядю я нашел в гостиной, и, к моему удивлению, мои идеи он не разделял. Достаточно авантюр, Михаил. Я видел, как умер твой отец. Я был там. Сегодня мы потеряли деда и сестру. Род гущенных на грани исчезновения, и будем смотреть правде в глаза. Я не вижу наш род лет через десять. А я вижу: Сашка выйдет замуж и будет счастлива, вы тоже найдете свое место в жизни, а я пробьюсь до вершины, и заставлю говорить о нашем роде. И как же ты собрался сделать это, пробиватель? У тебя нет ни денег, ни власти, ни даже идеальной родословной. «Увидишь!» Я не стал посвящать дядю свои планы, которые пока еще были слишком сырыми. Что нужно молодому парню, который только закончил школу? Нет, не девочки и крутые тачки, хотя это тоже пригодится. Ему нужны знания. Прежний хозяин тела не слишком стремился к наукам, хоть и умудрялся тянуть на крепкого хорошиста. Я же планировал изменить ситуацию. «Нет, я не буду заучивать, кто и в каком году победил в какой-то нелепой битве» результаты которые уже сто раз были растрачены неблагодарными потомками. Я знал об этом мире слишком мало, а потому мне нужна действительно полезная информация, что и как устроено, куда лучше приложить усилия, чтобы обеспечить движение наверх и свое собственное развитие. Раз уж развиваться, то делать это разумно. Первым делом я отправился в библиотеку. На дворе стоял конец лета. Пару месяцев назад я окончил школу и собирался продолжать обучение. А это значило, что скоро мне предстоит сдавать экзамены. В качестве подходящего места для образования я выбрал РАДО – Ростовскую академию для одаренных. Ну а куда еще отправляться, если на все княжество других достойных вариантов просто нет? Не в целители же подаваться. А в дружиннике князя идти смысла нет. Убьют где-нибудь в бою, и задание будет провалено. Нет, подходящий вариант – только академия. Правда, Академия находилась в Ростове, куда нужно было добираться. Но разве это проблема для паромобилей? И да, как мне подсказала память, они назывались так не потому, что работали на пару, а потому, что парили над землей. «Ей-е, эти ребята долбаные гении!» Не выдержал я и хлопнул в ладоши. «Этот мир здорово страдал от плохих дорог, и они решили не заморачиваться над покрытием, а воспарить над этой проблемой в прямом смысле слова». Правда, пока это удовольствие было недешевым и даже в самом Ростове было редкостью. В большинстве случаев приходилось трястись по ухабам на разбитой колымаге. Да что там, даже Игнатьевы и те приехали на обычных машинах. Даже ни одного энергомобиля не было, не то что парящего. Интересно, как скоро в этом мире выйдут в космос? При их-то достижениях уже лет сто, как могли запускать первые орбитальные спутники. «На экзамены, скорее всего, придется добираться именно на автобусе или вообще поезде. Но зато, когда я поднимусь и заработаю достаточно денег, обязательно возьму себе паромобиль и буду путешествовать с комфортом». Я быстро поднялся по ступеням на второй этаж, прошел мимо пустой комнаты, принадлежащей раньше Сашке, и толкнул дверь в библиотеку. Слабость после конфликта с Игнатьевым как рукой сняла. То ли прошло достаточно времени, чтобы восстановиться, то ли злость, кипевшая в груди, заставляла тело вырабатывать адреналин, притуплявший боль и придававший сил. Не дрейф, Сашка, я тебя обязательно вытащу, прошептал я, шагая между стеллажей. Такс, что у нас тут? Я остановился у входа и уставился на семейное древо. Надо же, всего-то каких-то четыре поколения! По меркам этого мира, первый Гущин, которого помнит летопись, родился Эдака лет 90 назад, может 100 Как для сильного рода не густо. Видимо, Гущина из числа тех, кто не смог вспомнить своих предков до смутного времени. Тогда вообще многое потерялось, забылось или было стерто с лица земли. Ладно, главное, как долго он посуществует. Об этом я позабочусь. Решив удовлетворить свое любопытство, я коротко пробежался по семейному древу и воскликнул. «Марк, Игнатьев? Выходят, мы с Игнатьевыми дальние родственники?» «Ничего себе! Таких родственников и врагу не пожелаешь!» «В моих жилах кровь Игнатьевых точно не текла!» «Ветвь моей двоюродной бабушке, вышедшей замуж за Марка Игнатьева, усохла, не оставив после себя потомков!» «Ладно, зачем я сюда пришел? Мне нужно прихватить парочку книг для подготовки к поступлению!» «В библиотеке я провел часа три!» «Был уже вечер, когда Арина нашла меня здесь и позвала на ужин, но я отказался. Не хотелось видеть кислую мину дяди Романа. Его можно было понять. За один день он потерял двух близких людей и отдал в услужение племянницу. И если он не последний черствый пень, то должен переживать по этому поводу. Возможно, если бы я прожил в этом теле всю жизнь, тоже поддался бы унынию. Но у меня не было времени развозить сопли. Зато были планы, причем очень важные». Голова гудела от мыслей. За что браться в первую очередь? Экзамен через пару дней. Сашку быстро вернуть точно не получится. Здесь нужна тщательная подготовка. Возможно, придется какое-то время расшатывать позиции Игнатьевых. Ибо нахватали они достаточно. И сейчас едва ли не самый сильный род в ростовском княжестве после княжеского рода Корнауховых. Разжиться большими деньгами пока тоже не получится. Но вот с силой чуть проще. Просто буду тренироваться каждый день и с каждым разом развивать ступень. Если повезет, уже в ближайшее время перейду на третью. Ладно, составляем план. Моя главная задача — спасти гущеных от уничтожения. Для этого мне понадобится м -м, пара. Гущены пока не научились размножаться почкованием, так что продолжать рот следует классическим способом. И где эту пару найти? абы их кому приставать неохота, да и как это будет выглядеть со стороны? «Девушка, вы красивая. Давайте спасем мой род от исчезновения». «Да, напоминает какую-то совсем уж неумелую, до мерзости похарную попытку познакомиться с девушкой». «Единственное, что можно получить в этом случае — по лицу». «И вообще, почему именно мне род продолжать? Может, я просто должен защитить того, кто станет основой для возрождения угасающего родогущенных?» «Нет, не сходится. Увы, я появился слишком поздно». Из всех гущиных остался лишь я и дядя. Нужно вытащить из услужения Сашку. Да, она все равно не будет гущиной. Рано или поздно выйдет замуж. Но она моя сестра, гущины своих не бросают». «Моя сестра?» Надо же, от одной этой мысли на душе теплее становится. Похоже, это тело так реагирует. Сознанию на родство как бы все равно. И все-таки доброе слово и кошке приятно. «Михаил, вот ты где!» Ко мне подбежал Захар. «У вас там Роман Всеславович звались?» «Спасибо, Захар, а где он?» «У себя». Это со старик и поморщился. Пытается унять тоску. «Чего?» «Вы идите, сами увидите. Чем быстрее придете, тем лучше, а то, если замешкаетесь, то и поговорить не выйдет». Скрипя сердце, я поторопился по коридору в комнате дяди, которая находилась в противоположной от библиотеки стороне дома. Подошел к двери и на мгновение прислушался. Тихо. Постучал и открыл дверь. «Звали?» Насколько мне позволяет память, бывший хозяин тела во время важных бесед всегда обращался к дяде по имени и отчеству. Не стал отходить от доброй традиции. «Если дед меня раскусил, не хватало, чтобы еще и дядя что-то заподозрил». «За... заходи, миг...» Язык дяди Романа заплетался. Причину я увидел, когда вошел в комнату. На столе валялась пустая бутылка, а рядом с ней стояла еще одна начатая. «Видишь?» — он обвел рукой царивший на рабочем столе беспорядок. Вспоминаю, увядший рот гущеных». «Так ведь он еще не увял», — заметил я, но дядя Роман только горько усмехнулся. «Не увял, говоришь? Твой отец мертв Дед тоже». Перед этим погибла твоя мать и оба брата, а сестру забрали в усужение Игнатьевы. Конец гущиным, понимаешь?» Дядя наполнил рюмку наполовину, поднес ее к губам и резким движением опрокинул ее содержимое в себя. «И вы собираетесь вот так просто сидеть и пить? Даже не попытаетесь ничего изменить?» «А что менять, Миша, а? Игнатьевы не забывают обид. Они придут за мной, вот увидишь». «И рядом не будет никого, с кем бы стать плечом к плечу и дать бой. Я буду рядом». «Да, ты гущен», — пробормотал дядя Роман. И Гореша здорово постарался, чтобы заделать себе еще одного наследника. «Он бы молодец!» — всегда готовил запускной план. «Вот только запомни, что родовое поместье ты все равно не получишь, понял? Тоже мне гущен сыскался!» «Да плевать на поместье! Мертвых уже не вернуть! Но еще можно помочь живым! Я хочу вернуть Александру!» Дядя вперился в меня пьяным взглядом. «И как ты собираешься это сделать?» «А есть варианты?» «Ну, либо сами Игнатьевы отпустят ее, либо физически перестанут существовать». «Меня устроят оба варианта», — произнес я ледяным голосом, повернулся и вышел из его комнаты. Оставаться в обществе этого слабохарактерного человека не хотелось. Вместо того, чтобы сжать волю в кулак и биться до последнего, он раскис и предался пьянству. Ну и что изменится? Только хуже сделает. Как он не понимает, что теряет ценное время и возможности что-то изменить, а потом все будет сложнее? Нет, вытаскивать рот гущенных из глубокой задницы придется мне одному. Я зашел в свою комнату и рухнул на кровать. Нужно переодеться и принять душ, но сил уже не было. Как назло, уснуть тоже не удавалось. «Да, в этот раз Велибор подбросил мне сложную задачку. И самое главное, что на пролом здесь не пробьешься. Придется подключать голову и думать». Мое внимание привлек шум возле калитки. Такое впечатление, что Захар решил смазать петли на воротах. «Ночью». Опыт десятков воплощений подсказывал, что здесь явно что-то нечисто. А ситуация, в которой были гущины, сама намекала, что подлянки можно ждать в любой момент. Осторожно подобрался к окну и выглянул на улицу, не прикасаясь к шторам. Кажется, никого. Или это только кажется? Ладно, обойду дом, чтобы успокоить нервы. А начну с кухни. Недовольное урчание в желудке настойчиво намекало, что ужин я пропустил совершенно напрасно.